Я просыпаюсь уже четвертый раз за ночь. Снится мне какая-то бессмыслица. Простыня и одеяло влажные до такой степени, как будто моя кровать находится в субтропиках. Я потею, ворочаюсь, комкую подушки, пытаюсь считать до ста. В общем, предпринимаю все усилия для того, чтобы наконец уснуть сном праведника. В пятый раз мне это уже не удается. Я встаю и иду на кухню за сигаретой. Закурив, подхожу к окну и начинаю думать о том, что и прошлая ночь была такой же. Вдруг до меня доходит, что за три прошедших дня я спал в общей сложности не больше девяти часов, если часы еще можно было бы назвать сном. Я очень устал. Устал до такой степени, что начинаю ощущать апатию ко всему уже с утра, только-только продрав глаза. Я успокаиваю себя тем, что все образуется, что это просто такой отвратительный период, что мне лишь необходимо уехать отдыхать, и потом все снова будет хорошо. Уйдет усталость, раздраженность, неприятие окружающих и прочие признаки душевного нездоровья. На часах 7 утра, и мне нужно себя чем-то занять, хотя бы до десяти. Там можно будет уехать из дома, с кем-то встретиться, позавтракать, наконец. Голова у меня очень мутная от бессонницы, глаза болят, ломят виски, и я решаю пойти в душ, чтобы хоть как-то улучшить свое самочувствие. Я очень долго стою под струями горячей воды, ловлю их ртом, подставляю под душ шею, имитирую массаж шейных позвонков. Все время под душем я мысленно прокручиваю прошедшие события. Вок-кафе, совещание в офисе, поездка в Питер, история с деньгами. А между всем этим – тусовки, вечеринки и вечериночки, клубы и рестораны, какие-то девочки и мальчики и так далее. И я себя ловлю на мысли, что посмотрел какое-то очень херовое кино с ужасным сценарием и абсолютно лишённое смысла. Единственное моё желание – это сдать диск обратно в прокат и рассказать всем своим знакомым, чтобы они никогда его не смотрели. Остаётся только одна проблема – главный герой всей этой говносаги – я. Это противно, омерзительно, жутко до дрожи в коленях, но так оно и есть. Я бреюсь, причесываюсь, смотрю на себя в зеркало. Вид меня в самом деле очень замотанный. Добавить чуть-чуть тёмного грима и получится этакий утомленный героином рок-герой. На самом деле, мне даже немного смешно. Я стою на грани переутомления и переселения в психиатрическую лечебницу и при этом думаю о том, как я буду смотреться, когда меня заберут санитары. Воистину, нет конца этому моему фиглярству. Тем не менее, день делает попытку начаться. Снаружи светлеет. На улице появляются первые люди-жаворонки, ведущие выгуливать своих собак. Где-то урчит двигатель машины. Я включаю кофеварку и ухожу в комнату одеться. Я долго смотрю на содержимое платяного шкафа. Хочется чего-то теплого. Я надеваю коричневые брюки, рубашку и коричневый твидовый пиджак. Я еще раз смотрю в зеркало и стараюсь внушить себе, что я абсолютно спокоен. Я начинаю ходить кругами по комнате. Постепенно на меня накатывает какой-то мандраж. Я чувствую смутное ощущение тревоги. На первый взгляд, все осталось на своих местах, но, с другой стороны, изменения произошли не с окружающими предметами, а в самой атмосфере. Я сажусь на диван и чувствую резкий звон в ушах. Зажимаю голову руками, сижу в таком положении минут пять, затем медленно опуская руки и будто бы жду чего-то ужасного. Я оглядываюсь по сторонам, кажется, что ничего не произошло, но ощущение перемены делается особенно гнетущим. И тут я понимаю, что я не слышу никаких посторонних звуков. Абсолютная вязкая тишина, как в пустыне. Я возвращаюсь на кухню и смотрю в окно. Улица вымерла. Исчезли даже люди с собаками. Или собаки с людьми, как вам будет угодно. Тишина оглушает меня. Она обступает меня со всех сторон. Обволакивает и вжимает в угол кухни. Я прислоняюсь к стене и бочком-бочком возвращаюсь в комнату. Мне очень сильно не по себе. Я нахожу пульт и включаю телевизор. Я переключаю канал за каналом. И ничего не происходит. В правом верхнем углу экрана меняются логотипы, а на самом экране белая пустота. Я выключаю телевизор и снова включаю его. По-прежнему ничего не происходит. Ящик упорно демонстрирует мне ту же пустоту – молочно-белый экран. Я, не выключая телевизор, осторожно, как будто бы от этого что-то зависит, кладу пульт на журнальный столик. Иду в другую комнату, открываю бар и вижу там бутылку Джеймсона. Я наливаю себе стакан виски, сажусь в кресло и начинаю себя успокаивать. Ничего не происходит. Это просто сбой на линии. Что-то случилось с телефонной антенной. Пройдет некоторое время, и все наладится. Я беру с полки несколько глянцевых журналов, закуриваю сигарету и собираюсь пролистнуть их для самоуспокоения. Я открываю первый журнал, смотрю на страницы и вижу, что они абсолютно белые. Пустые, вы понимаете? На этих чертовых страницах вообще ничего не напечатано. Я беру другой журнал, та же картина. Третий, все то же самое. 200 белых страниц. 200 страниц пустоты. Я складываю журналы. Я реально очень сильно нервничаю. Мне необходимо чем-то себя занять. Мне необходимо за что-то зацепиться. В какой-то момент мой взгляд цепляет альбом с фотографиями. Знаете, такие слюнявые альбомы, которые есть в каждом доме. У кого-то там фото со свадьбы. С дней рождения супруги, матери или своего собственного. Такие трогательные моменты жизни, схваченные пытливым объективом. У меня тоже есть такой альбом. Фото с различных вечеринок, сессии с модными фотографами, копии съемок, которые потом были опубликованы в модных журналах. All that jazz, одним словом. Я открываю альбом, чтобы успокоиться, пролистнуть все эти фото куски собственной жизни, предаться воспоминаниям, одним словом. И вы знаете, что я там вижу? Правильно, ничего я там не вижу. Каждая страница альбома состоит из трех листков плотной бумаги, которая абсолютно ничего не содержит. Я вынимаю некоторые листы в надежде на то, что я просто засунул фотографии задом наперед, Ничего похожего. Листы абсолютно пустые. Мне даже смешно становится. Как это точно? Трудно ждать чего-то осязаемого, фотографируя пустоту. Я иду обратно на кухню. Тишина уже не так критична. Я понимаю, что пустота вокруг меня достигла своего апогея. Пустота стала абсолютной. Я даже нахожу это свое состояние не лишенным комфорта. Я наливаю себе чашку кофе, выдвигаю стул на середину кухни, сажусь на него лицом к спинке. Опускаю на спинку стула подбородок и начинаю смотреть в окно. Я прикидываю, куда бы мне поехать завтракать? Кому бы позвонить, чтобы составить себе компанию? Но проблема в том, что все мои знакомые видели раннее воскресное утро только по телевизору и еще спят, предусмотрительно выключив мобильные, чтобы избежать звонков таких вот, как я, обыкновенных городских сумасшедших. Еще я думаю о том, что хорошо бы встретить случайно своего любого школьного или институтского знакомого. Чтоб сидеть и трепаться часа два, без бессмысленных понтов и последующих обязательств. И тут в комнате звонит мобильный. Неужели кто-то, кроме меня, уже не спит в этом городе? Я отщелкиваю крышку телефона и слышу голос Юли. Привет. Привет. У меня дома есть видеокамеры? С чего ты взял? В таком случае откуда тебе знать, что я не сплю? Я не знаю, просто решил позвонить. Как ты? Херово, если честно. Пусто. Ты трезвый? Абсолютно. Поедем завтракать? Я вот уже два часа думаю о том, чтобы поехать завтракать. Я не могу, меня нет в городе. Да? Жаль. Вообще нет или, ну, собираешься вернуться? Я приезжаю во вторник с утра на поезде. Встретишь меня? Наверное. Ну, то есть, я очень хочу тебя встретить. Ты мне скажешь номер поезда, вокзал и всё такое? Конечно. Я тебе пришлю сейчас смс. Здорово. Слушай. Да. Я хотел сказать, то есть, я хочу сказать, что мне очень жаль, что мы не позавтракаем сегодня вместе и всё такое. И вообще, я тебе сказал тогда такую чушь, слушай, я на самом деле думал совсем о другом, и... Я знаю, давай потом всё обсудим, всё будет хорошо. Ну ладно, ну тогда пока, да? Пока, я тебе сейчас пришлю смс. Хорошо, Юлечка, я хотел тебе ещё сказать, что я... Что? Ну, при встрече, в общем. Ну хорошо. И перед тем, как положить трубку, она смеётся. А я так тупо чувствую себя из-за того, что так и не смог выдавить из себя ничего серьезного. И в моем теперешнем состоянии это кажется мне особенно важным. И я получаю от нее смс и аккуратно переписываю дату, время и номер поезда на желтенькую бумажку, которую наклеиваю на зеркало. Вообще-то я ненавижу желтенькие бумажки посты. Никогда ими не пользуюсь и считаю, что на них пишут друг другу всякие глупости первокурсники, думающие, что они влюблены. При этом они клеят это дерьмо повсюду, и вся квартира покрывается этими желтенькими прямоугольничками, на которых маркером нарисованы сердца, улыбчивые рожицы и амурные словечки. Таким образом, все жилище становится похожим на одну большую доску для информации на ресепшн. Одним словом, я считаю это полной лажи. Но сам держу такие листочки дома. И сейчас хочу переписывать и переписывать этот смс и заклеить этими бумажками все зеркало. Я рассматриваю свою квартиру, И в который раз отмечаю, что телевизор в комнате надо бы переставить, а на кухню купить новые жалюзи. При этом почему-то у меня ощущение, как перед длительной поездкой. Не перед отпуском, а именно перед длительной поездкой. Куда-нибудь в Кемерово или Иркутск, хотя я не был ни в одном из этих городов. Я чувствую легкую грусть, нежелание уезжать и медный привкус во рту. Я трясу головой и внушаю себе, что это глупости, потому что я никуда на самом деле не собираюсь и все прочее. Я улыбаюсь самому себе в зеркало и выхожу из квартиры. На улице довольно тепло, и как-то по-особенному меланхолично. Я иду, и мне кажется, что я двигаюсь в гелиевой массе. С каждым шагом я преодолеваю сопротивление окружающего меня воздуха, плотного и застоявшегося. Дойдя до шоссе, я понимаю, что очень устал. Мне уже не хочется никуда ехать, ни с кем встречаться. Единственное, что удерживает меня от возвращения домой, это то, что дома слишком уж пусто. Я нехотя поднимаю руку. И как по волшебству, почти сразу же останавливаются две машины. Я сажусь в первую, называю адрес в кафе которое должно быть открыто для ранних завтраков, и закуриваю. Болтать с водителем мне не хочется по двум причинам. Во-первых, потому что он слишком громко смеется всей этой фоменковской пошлоте по русскому радио. Во-вторых, потому что у него на заднем стекле наклейка Макдоналдс еще одна с надписью «Сзади не пристраивайся» и фигурками совокупляющихся в доге стоял людей. Совершенно понятно что у него еще и в мобильник зашита мелодия из кинофильма «Бумер» или «Бригада». Собеседника, наделенного столь классическим набором атрибутики агрессивного пролетариата, мне сейчас не потянуть. Чтобы занять себя, я начинаю изучать содержимое внутренних карманов пиджака. Я достаю из левого кармана кошелек и паспорт, а из правого стопку каких-то глянцевых прямоугольной формы листков. Я верчу их в руках и не врубаюсь. Что это такое? На листках нет никаких пометок или надписей. Они совершенно пустые. «Книжку бы давно себе звели записную». Или еще лучше электронную? У моего друга вот, начинает разговор водила. В смысле? Не понимаю я. В прямом. Чем таскать с собой кучу бумаги для записи, лучше книжку завести. А то эти листки все равно потеряешь. А, ну да, отвечаю я в полнейшей растерянности. Че, с похмелья подколбашивает? Смеется водила. Не похмелился еще? Ага, пиздец какой -то. Соглашаюсь я, понимаю, что похмелье – единственное состояние, способное вызвать сострадание незнакомцу у русского человека. Я очень надеюсь, что водила заткнётся, вспомнив своё утро с Бадуна и не станет докучать мне разговорами. С похмелья хорошо он природу выехать. Тем не менее, продолжает он. Птички поют, молочка попьёшь и порядок. В обед граммов двести и спать лечь. И часам к четырем как огурец, можно опять за стол садиться. Вечером хорошо, спокойно сразу станет. В голове пустота такая приятная. Питьет, что же с умом надо. А ты как думал? Как в этом фильме? Ну, про особенности рыбалки. Там ещё Булдаков играет. «Пить надо с головой, мужики!» Заканчивает он тираду и заливисто хохочет. Водила относятся к той категории мужичков-балагуров, которые являются душой компании. Такие чуваки есть в каждом дворе за доминошным столом. Еще их много попадает среди завхозов в офисах. Они всегда очень заметны на коллективных пьянках. Все время слышится их навязшие в зубах шуточки-прибауточки в виде тостов «Ну, за дам!» или «Ну, за историю!» Когда кто-то уходит с пьянки раньше других и прощается, ты точно знаешь что такой мужичок отпустит ему вслед что-то вроде: "Будьте у нас на Колыме, заезжайте". В общем, это какой-то ходячий собрание цитат из самых пошлейших отечественных кинофильмов и лучших выпусков программы Аншлаг. Вадила, этот местный Евгений Петросян продолжает свой парад трех трёхгрошовых телевизионных шуток. А у меня нарастает желание взять пульт и отключить у него звук. В этот момент звонит мой мобильный. Я реально тычу им в лобовое стекло как пультом от ТВ, потом спохватываюсь под нашу кухху и отвечаю на звонок. Привет. Привет. Узнал? Да, Вадим, конечно. Ты не спишь? Нет, не спится что ты. Нам нужно встретиться. Без проблем. Я еду завтракать в ВОК, подъезжай. Я буду там через 20 минут. Окей, увидимся. Мы подъезжаем к ВОК. Я расплачиваюсь с водителем. Он напутственно говорит мне. Не переусердствуй только. С умом, понимаешь? С умом надо. Ну, давай, счастливо. Ага, счастливо. Я захожу в ресторан, беру со стойки у входа Спорт-экспресс, иду в первый зал, в котором занят только пара столов такими же жаворонками, сажусь у окна, заказываю себе кофе и начинаю читать газету. Не особенно въезжая в суть напечатанного, я скольжу по абзацам и натыкаюсь на статью о возможном завершении карьеры Михаэля Шумахера. Я думаю о том, что неплохо было бы съездить хоть раз в жизни на Формулу-1. Как только я отрываюсь от газеты, чтобы заказать себе еще кофе, в ресторан заходит Вадим. Выглядит он так, будто не спал последние трое суток. Волосы сильно взъерошены, синяки под глазами. Лицо вообще сливается со светло-серым интерьером ресторана. Судя по тому, что его костюм и рубашка сильно измяты, он еще и дома не ночевал. Он постоянно приглаживает волосы и оправляет ласка на пиджака. Кажется, Вадим настолько испуган, что не замечает меня, сидящего за столом практически напротив входа. Он затравленно стреляет глазами по окружающим. Его взгляд блуждает по залу, пока наконец не упирается в меня. Он быстро подходит к моему столу и нервно закуривает. «Привет!» А ты в свой законный выходной день в офисном костюме? Берёшь работу на дом, усмехаясь я, стараясь настроить Вадима на расслабленную волну. Ты выглядишь так, будто занимаешь вторую позицию в списке ФБР Most Wanted после Усамы Бен Ладена, и тебя преследует весь мир. Ты отошёл после вчерашнего-то? Извини, старик, я вчера вспылил, то есть мы оба вчера вспылили. Давай забудем и посмеёмся над тем, какими мы были идиотами, а? А мне не смешно. Мне совсем не смешно. Ты знаешь, что нам дальше делать, тараторит Вадим? Ничего не делать, ну развели нас по пятаку, воспользовавшись нашим тщеславием и тягой к светской жизни, резюмирую я. Всякое бывает, жизнь же на этом не заканчивается. И что? И мы вот так все это оставим? Должен же быть какой-то выход, какие-то рычаги давления на них. Он прикуривает вторую сигарету. Вадим, рычаги давления у тебя есть только на собственных дистрибьюторах, да и то не всегда, я подозреваю. А тут чистое кидалово, они уехали из города, из страны. Можно, конечно, в милицию заявить или в товарищеский суд обратиться. В товарищеский? Это как? Ну, бандитам каким-нибудь, например. Знаешь, как в антикиллере? Такие ребята в модных кожаных куртках ковали с угрюмыми лицами. Мы приедем затонированным наглухо твоем БМВ и скажем, послушай, Сан, нас тут с брателой по беспределу швырнули, надо разрулить бодягу, не по понятиям это своих пацанов кидать. Ну, что-то в этом роде. Да? Слушай, а может, правда к бандитам? Нет, реально, у меня был телефон одного человека, можно связаться. «Можно попробовать?» «Только, боюсь, никто не станет связываться. По итогу еще нас с тобой разведут на производственные расходы, так сказать». Вадим закрывает лицо руками. Весь его прежний лоск, светский шарм и сексуальность завзятого тусовщика тают, как дым над пепельницей. Мне его даже жалко. Сам я чувствую себя очень херово. У меня такое чувство, как в детстве, когда меня обули люберезкие пацаны в широких клечатых станах в парке Горького. С одной стороны, обидно до да, слез за снятые вещи, а с другой страшно подумать, что было бы, если бы еще и изуродовали. И главное, некому жаловаться, и вещей не вернешь. Чувствуешь себя последним забитым чмом. Но на дворе нынче начало 21 века, и в глубине души я понимаю, что виноват в ситуации я сам. На 100%. Вадим же выглядит как первокурсник, который спутался с девкой из общежития, переспал с ней, напился и проспал экзамен. И теперь боится, что его выгонят из института. Да еще и девка чего добро наградила трипером. Он боится родителей, врачей, ему стыдно и страшно. Я, как могу, пытаюсь шутить и утешать его, понимая, что он переживает настоящую драму. Потому что друзья всегда так поступают? Или нет? Потому что друзья должны так поступать? Я заказываю два апельсиновых фреша со льдом и воду без газа. Вадим молчит, уставившись в окно, и кусает ногти. Ситуация грозит обернуться истерикой. Я придвигаю к нему фреш и говорю «На, выпей, дружище». освежись слегка». «Не хочу я ничего!» «Понимаешь, не хочу!» Он неловко двигает локтем и опрокидывает стакан, разливая весь сок по столу. Это слегка вытаскивает его из состояния полного дауна. Вадим кидает несколько салфеток в лужу на столе и командным голосом зовет официантку. Мне кажется, что это хороший момент для перевода беседы в ироничное русло. Для превращения ситуации в юмореску лузер лузера видит издалека. Вадим, скажи честно, почему ты не ночевал дома? У тебя же жена, ребенок. Они волнуются за тебя, хихикая, начиная я. Ты за какой-то новой телочки нервничаешь? У тебя все в порядке, да? Охуительно, как все. Нас кинули на 150 тысяч долларов. А у тебя все в порядке? Вадим начинает заводиться. Я всю ночь не сплю. Понял, да? У меня глаза скоро лопнут от давления. Мне совсем не весело. Мне пиздец, как грустно. Вадим, ты употребляешь наркотики? Я делаю скорбно-серьезное лицо. Да, да. Я вчера обхуярился кокаином. Сегодня уже напился. И вообще я дома не появляюсь. Жду каждую минуту, что меня наш СБ накроет. А ты сидишь и клоунишь передо мной? Ты можешь доли с ними, а? Ты меня специально в это втянул, развел, а теперь сидишь, что ты даже не пытаешься разыграть партнера по несчастью. Ты совсем с ума съехал. Тебе не неизвестно слова Курта Кабейна? «Никогда не мешайте алкоголю и наркотики. Опять бодяжил кокаин с виски-колой. И потом, причем твоя служба безопасности? А при том, блядь!» Вадим наклоняется ко мне вплотную. «Еще как при том!» «Не понял. Ты мне говорил, что хочешь большую долю, но у тебя есть только полкини. Ты что, у кого-то на работе занял?» И теперь боишься, что он на тебя в СБ настучит? Нет, нет, Вадим переходит на шепот. Я все, понимаешь? Все деньги взял на работе. Какой же идиот дал тебе сотку взаймы? Мне никто ничего не давал. Я всю сумму провел, как бренд-бюджет на листинг в этом долбаном клубе. На позиционирование на открытии и вечеринках. Понимаешь? Все эти ебаные сто тысяч долларов. Да, вырывается у меня. Я всегда подозревал, что в придачу к тщеславию Вадим обременен потрясающей жадностью к деньгам. В особенности к чужим. Но ограничился бы хоть полтинником, так нет. Он хотел поиметь большую, чем у меня, долю. Идиот. Вот так просто взять и отжулить сто тысяч компанийских денег под свое участие в проекте. Воистину, на хитрую жопу есть член с винтом.